Глава 28 Я замела комки пыли в совок и стряхнула в специальный мешок, поглощающий пыль. Если Диана обнаружит хоть одну пылинку, будет скандал. Добавив в горячую воду несколько капель эфирного масла и мыльной эссенции, намочила и выжила тряпку. Намотав ее на швабру, принялась лозить под ложем Леди Ди. Спустя седмицу нашего пребывания в драконьем гнезде, Меледи отбила меня у горгоны. То есть внезапно заметила, что нахалка смеет распоряжаться ее слугами. К слову сказать, с приездом в замок Диана стала нервная. То и дело срывалось на слугах. И у меня возникало иногда ощущение, что злится леди Ди на меня. Непонятно было только, с чего бы ей на меня так взъесться. Но подозревая, что если бы козни, не взлюбившей меня горгорничной, не препятствовали поискам врат, Диана и дальше бы не замечала. Но так или иначе от бесконечных поручений Ани меня избавили. И на том спасибо. Правда, я все еще оставалась горничной Леди Ди, и как раз настал мой черёд наводить порядок в ее покоях. Вот только сегодня даже обязанности прислуги были мне в радость. Замок пустовал. В честь начала русальной седмицы во всех окрестных вёсках народные гуляния. А в ближайшие — верхние курени. Седмичная ярмарка. Уж и бродячий цирк разноцветные шатры разбил, и торговцы еще своих понаставили. Да и селян, желающих продать скотину до плоды своего мастерства, понаехало, видимо-невидимо. Но шабаш весь этот — с шутками, с комарохами, до да танцовщицами из дальних краев, Из одежек, на которых лишь длинные в пол юбки до да бусы и звериных клыков. Он внизу, в долине, что кипит сейчас растревоженным ульем. А здесь, наверху, тишина. Замок словно уснул или замер, как я. С этой предсвадебной суматохой, выпавшей еще и на русальные гуляния, целый день тишины и спокойствия был для меня в прямом смысле пределом мечтаний. К тому же с уборкой я уже почти справилась. «Ень, ай, ень!» — гундосила Марыська, щенячьей преданностью заглядывая мне в глаза. Я только зубами с досады скрипнула и без всякого уже удовольствия доживала булочку запивая ее под кисленный соком лист сол и из фляжки. Вот хотела же в рощу уже перекусить. Присела, называется, на дорожку. Пользуясь случаем, а именно тем, что гуляния в куре не продолжаются до ночи, я, недолго думая, решила к своим сбегать. Заодно расспросить дядюшку о Маре, о которой в замке шепчутся. «Неужто правда, что беспокойница в наших краях объявилась?» Надо бы помочь в таком случае, хоть и сомнительное это удовольствие. И надо же было такому случиться, что за поеданием булочки на преступке возле оранжереи меня застала Марыська. И вот уже целую вечность ныло, уламывая пойти вместе к той самой ведьме, о отмары просить. Видеть Марыську в роли умоляющей было, пожалуй, даже забавно. Всю седмицу девушка ходила павой. Говорят, остальные стрепухи чуть ли не плачут от нее единственный приком всю спесь дурюхи как рукой снимает как доверительно поведала мне одна из горничных это сам лорд при его светлости марыська ведет себя как положено краснеет бледнеет запинается глаза пучит и чуть ли не пузыри носом пускает вот только каков шанс встречи в огромном замке лорда из трепухи то-то и оно остальное время от морыски все воют а тут выясняется я хожу в фаворитах и мне не приказывают составить компанию для похода к ведьме, а, пожалуй, что и умоляют». «Ну почему сама не сходишь?» — простонала я, стряхивая крошки с пальцев. Не маленькая уже не заблудишься. Ну, хочешь, могу клубок с собой дать». «Не надо мне твоего клубка», — шмыгнула носом Марыська и загундосила. «Выгнала она меня в прошлый раз. Чуть жизни не лишила, обездолила, обескровила, пакостница такая, не помогла совсем». «Ни разу. А я ж за помощью ходила. Разве так честно? Пойдем вместе, а? Еень! Ну, Еенечка!» Я вздохнула. Марыська, что тот саквояж без ручки. И нести неудобно, и бросить жалко. К тому же, совершенно необъяснимым образом, я почему-то чувствовала ответственность за девушку. С какого перепугу, правда, непонятно. Но знаю точно. Случай с этой дурехой худой, не прощу себе. «А где твоя ведьма живет — сдалась я. «Так аккурат между куренем и горшками», — затараторила сияющая Марыська. «Ежели прямо через чащу идти». «Через чащу и пойдем, воспряла я духом. То, что нее живет по дороге, — приятный сюрприз. Провожу к ней Марыську, а там обернусь и бегом домой. «Как скажешь», — кивнула девушка. «Может, детей найдем? «Каких детей?» то к зарусальникам, которые ушли. Расцвел, говорят. Дети, говорят. Те же самые? Ну, пропали. не -е -е -е -е", покачала Марыська головой. На этот раз целая компания за цветком направилась. Аж в семером. Среди них старостины внучки Ёшка и Ашка. Насья ж прибегала из и рассказывала все. Я нахмурилась. «Найдутся. На ярмарке взрослые теряются запросто, а то дети». Марыська выпучила на меня свои рыбьи глаза и зашептала жарко. от «Отчего ж так говоришь, словно сама себя убеждаешь? А я тебе говорю, Мара их сманила, обернулась русальником и в лес увела». Разберемся, прошептала я, сжимая кулаки. «Поводов, чтобы навестить дядюшку выше крыши».